Глава девятнадцатая. Купанье овец. Предложение. Когда Болдвуд все же решился нанести Бадшебе визит, ее не оказалось дома. Следовало ожидать, — пробормотал он. Думая о ней, как о даме, Болдвуд позабыл, что она еще и хозяйка фермы, причем не менее обширной, чем его собственная, а посему в это время года ее скорее нужно искать на поле, нежели в четырех стенах. Упущения такого рода были естественны для расположения духа, в котором пребывал Болдвуд, и еще более естественны для обстоятельств, в которых он находился. Слишком многое способствовало тому, чтобы влюбленный возвел свой предмет в ранг идеала. Он видел Батшибу изредка и издали, однако ни разу с ней не говорил. Его взгляд имел возможность ее изучить, но в отношении устного слова она была незнакомкой». Поскольку любящие и любимые не наносили друг другу визитов, он, думая о ней, упускал из виду те жизненные мелочи, которые так прочно входят в любые земные дела. Едва ли Болдвуду хоть раз приходило в голову, что и ей батши бы касаются хозяйственные хлопоты, что у нее, как и у других, бывают мгновения, когда ей лучше, чтобы ее не видели. Так в воображении фермера слагалось некое подобие культа, причем божество обитало в тех же горизонтах, в каких обитал он сам, подобно ему самому, дышало и тревожилось. Был конец мая, когда Болдвуд перестал, наконец, чуждаться банальности и преодолел беспокойство ожидания. До той поры он успел уже свыкнуться со своей любовью. Страсть пугала его меньше, хотя и мучила больше. Роль влюбленного сделалась ему привычной. Справившись о батшибе в доме, Он узнал, что она занята купанием овец и отправился ее искать. Животных мыли в чистейшей родниковой воде, наполнив ею большой безукоризненно круглое корыто, выложенное из кирпича прямо на пастбище. Летящие птицы должно быть за несколько миль видели этот бассейн, и его зеркальная гладь, отражавшая светлое небо, казалась им блестящим циклопьим оком на зеленом лице луга. Трава тоже являла собой примечательную картину. Жадно впитывая влагу из богатой почвы, она росла едва ли не с каждой секундой. Холмистые низинные пастбища, раскинувшиеся по краям ровного заливного луга, пестрели лютиками и маргаритками. Река скользила бесшумно, словно тень между двух гибких стен, образованных пышными зарослями камыша и осоки. К северу от луга стояли деревья, одетые в новые мягкие и влажные листья. и желто-зеленые, или из зелено-желтые, еще не успевшие загрубеть и потемнеть от безводья и палящего солнца. В этой крошечной рощице нашли приют три кукушки, чьи громкие крики далеко разносились в неподвижном воздухе. Болдвуд задумчиво шагал вниз по склону холма, глядя на свои ботинки, артистически расцвеченные бронзовой пыльцой лютиков. Приток главного русла речки входил в кирпичный бассейн через одно отверстие, и выходил через другое, расположенное строго против первого. Здесь собрались пастух Оук, Джен Коган, Мэтью Мун, Джозеф Пурграс, Кайни Бол и еще несколько работников. Все они вымокли до корней волос. Батша, в новой Амазонке, никогда прежде у нее не было столь элегантного платья для верховой езды, стояла рядом, продев руку в петлю поводьев своей лошади. Прямо на траве лежали большие фляги с сидром. Коган и Мун по пояс в воде ручья загоняли кроткий овец в запруду с нижнего ее конца, а Габриэль, стоя на краю, орудовал особым инструментом наподобие костыля, заставляя животных погружаться в воду и поддерживая тех, кого тянула к ко дну намокшая шерсть. Овцы плыли против течения, которое выносило наружу всю грязь. кайни Бол и Джозеф Пурграс, помогавшие животным выбираться на сушу, были, если такое возможно, еще мокрее остальных, и напоминали дельфинов под струями фонтана. С их одежды стекали десятки маленьких ручейков. Болдвуд приблизился к Батшебе и пожелал ей доброго утра так сдержанно, словно он пришел только ради того, чтобы лицезреть мытью овец и вовсе не хотел ее здесь найти. Брови его казались сурово нахмуренными, а взгляд высокомерным. Батшеба тут же предприняла попытку отступления. Направив скользящие шаги вдоль речки, она удалилась от фермера на расстоянии брошенного камня. Слыша, как он ступает по траве, Батшеба ощущала, что любовь витает вокруг нее подобно аромату духов. Вместо того, чтобы поворотиться и подождать, она продолжала идти, придерживаясь высоких прибрежных зарослей. Однако Болдвуд, по-видимому, не думал отступать от своего намерения. Он шел за Батшебой, пока они оба не оказались у изгиба реки. Здесь, никем не видимые, они слышали плеск и крики работников, купавших овец выше по течению. «Мисс Эвердин», — произнес фермер. Батшеба, вздрогнув, обернулась и ответила. «Доброе утро». Тон мистера Болдвуда был совсем не такой, какого она ожидала. Тихость и спокойствие его голоса подчеркнули смысл слов, прозвучавших едва слышно. Молчание порой поразительно красноречиво. никакая речь не может быть столь выразительна точно так же говоря мало мы зачастую передаем больше нежели когда говорим много двумя словами Болдвуд сказал все иногда сознание человека внезапно делается шире и он понимает то что слышалось стуком колес на самом деле раскаты грома такое случилось теперь с внезапно прозревшей батшибой я чувствую «Пожалуй, слишком много, чтобы думать», — проговорил Болдвуд с торжественной простотой. «Пришел объясниться с вами без предисловий. С тех пор, как я впервые вас ясно увидал, моя жизнь мне не принадлежит. Мисс Эвердин, я предлагаю вам стать моею женою». Стараясь сохранить совершенно невозмутимый вид, Батча бы не шелохнулась, только сомкнула чуть приоткрывшиеся губы. От роду мне сорок один год», — продолжал Болдвуд. «Я слыву закоренелым холостяком, и до недавней поры в самом деле им был. Ни в юности, ни в более зрелые годы не примеривал я к себе роли супруга. Но все мы меняемся, и я переменился, когда впервые вас увидел. В последнее время я все отчетливее ощущал, что жизнь моя нехороша. В ней многого не но главное, чего я желаю — Это соединиться с вами. «Мистер Болдвуд, хотя я очень вас уважаю, я не чувствую к вам того, что позволило бы мне принять ваше предложение», ответила Батшеба, запинаясь. Учтивость, какой были встречены его собственные учтивые слова, словно разрушила те шлюзы в душе Болдвуда, которых он сам еще не открыл. «Жизнь без вас мне в тягость», — тихо воскликнул он. «Я бы хотел, чтобы вы... чтобы вы позволяли мне снова и снова говорить, как я вас люблю». Батша бы ничего не ответила, и ее молчание до того озадачило стоявшую рядом кобылу, что та, перестав щипать траву, подняла голову. «Надеюсь, — вновь раздался голос фермера, — ваше благорасположение ко мне подвигнет вас меня выслушать». Первым побуждением Баджабы было спросить, с чего мистер Болдвуд взял, будто она к нему благорасположена. Однако вовремя вспомнила. Его слова — не проявление самодовольства, но плод серьезного размышления, выстроенного на обманчивом фундаменте ее собственной шутки. «Увы, я не умею говорить льстивых любезностей», продолжил фермер более спокойным голосом. «Не могу придать своему бурному чувству изящной формы». У меня нет ни сил, ни терпения всему этому учиться. Я хочу, чтобы вы стали моею женой, и желание это так сильно, что ничему другому не оставляет места в моей душе. Однако я не посмел бы высказать его, если бы не получил надежду». «Открытка! Снова это открытка!» мысленно воскликнула Бадшеба, вслух не произнеся ни слова. «Если вы можете полюбить меня, мисс Авердин, скажите «да». Если не можете, не говорите нет. Мистер Болдвуд, мне больно в этом сознаваться, но я растерянна и не знаю, как ответить вам с подобающим почтением. Я способна лишь выразить, что чувствую, вернее, думаю. Как бы я вас ни уважала, боюсь, я не могу выйти за вас замуж. Вы слишком исполнены достоинства, чтобы я годилась вам в жены, сэр. Мисс Эвердин, я не... Я знаю, мне не следовало даже помышлять о том, что я сделала в канун Валентинова дня. Простите меня, сэр, за письмо. То была выходка, какой не совершила бы ни одна женщина, сколько-нибудь себя уважающая. Если вы извините мое безрассудство, я обещаю вам более не... Нет, нет, нет, не говорите об этом как о безрассудной выходке. Позвольте мне думать, что у вас проснулся пророческий инстинкт. что вы смутно ощущали первое пробуждение чувства ко мне. Вы мучите меня, называя то письмо плодом безрассудства. Я никогда о нем так не думал и не в силах такое слышать. Ах, если бы я знал, как мне вас завоевать. Увы, я не знаю этого и могу лишь спросить, любите ли вы меня уже теперь. Если нет, если это неправда, что чувство привело вас ко мне, как меня к вам, то больше я ничего не способен сказать. «Мистер Болдвуд, должна признаться, я в вас не влюблена». Впервые за последние минуты на серьезном лице Батши бы появилась легкая улыбка. Четко очерченные губы обнажили ряд белых зубок, словно намекая на то, что их владелица бессердечна, чему, однако, противоречила мягкость взора. Читатель уже знаком с этим свойством наружности мисс Эвердин. «Но подумайте...» Из доброты и снисхождения хотя бы подумайте, если не желаете сейчас быть моей женою. Боюсь, я для вас стар, но поверьте, я способен об вас позаботиться лучше многих мужчин ваших лет. Не жалея никаких сил, я стал бы вас оберегать и лелеять. О, это я могу вам обещать. Вы не будете знать никаких забот, никаких хлопот по хозяйству. Жизнь ваша станет легка, мисс Эвердин». Я найму человека, чтобы управлял молочной фермой. Мне это вполне посредством. В сенокос вам даже из дому выходить не придется, не придется думать о погоде в пору жатвы. Я привык к своей коляске, в которой ездили еще мои бедные родители, но если она вам не нравится, я ее продам, а у вас будет собственный экипаж запряженный пони. Не могу вам передать, насколько вы выше в моих глазах, чем всякая другая идея или вещь. «Никто не знает, знает только Бог, как много вы значите для меня». Молодое сердце Батши бы преисполнилось сострадание к этому человеку, который чувствовал так глубоко и изъяснялся так просто. «Не говорите этого, прошу вас. Мне больно слышать, что вы испытываете ко мне такую любовь, когда я сама ничего к вам не испытываю. И я боюсь, мистер Болдвуд, как бы нас не заметили. Давайте пока мест все это оставим». Я не могу сейчас связно размышлять. Я не ждала от вас подобных слов. О, как же я дурно поступила, причинив вам такие терзания. Страстность Болдвуда и взволновала, и испугала Батшебу. Тогда скажите, что не отказываете мне решительно, что ваше «нет» еще не окончательное. Не могу. Вы позволите мне позднее снова заговорить с вами об этом? Да. Позволите мне об вас думать? «Да, полагаю, вам можно думать обо мне». «И надеяться?» «Нет, не надейтесь. Идемте же отсюда». «Завтра я снова приду к вам». «Нет, прошу вас, не нужно. Дайте мне время». «О, сколько пожелаете», — с чувством ответил Болдвуд. «Теперь я стал счастливее». «Напрасно. Умоляю вас, не становитесь счастливей, если счастье для вас непременно значит мое согласие». «Будьте таким, как обыкновенно, мистер Болдвуд, мне надо бы подумать». «Я буду ждать», — сказал он. Она повернулась и зашагала прочь. Болдвуд опустил взгляд и долго стоял, словно не ведая, где находится. Наконец, сознание действительности вернулось к нему, как боль от раны, которая сперва не чувствует в пылу схватки. Тогда ушел и он».